Глава четвертая Как же это так получается? Корабль настоящий, деньги тоже настоящие, а приключения ты придумываешь? Недоумевал Ромка. Придумываю, да не все. Подружку Дизе видел? Поморщился Матфей. Роман тоже поморщился в ответ. Вот скажи, зачем ты ее так описал? И не жалко, хиленькая такая, того и гляди рассыпется. Скажешь тоже. Я вообще уверен был, что девушка его игнорирует, хотел романтичные свидания устроить, а видишь, и без меня обошлись, оказывается. Да и образ у меня был в голове что-то типа Лары Крофт. Такая же вся крутышка под стать Диизу. И вообще, вся эта история с папашей, ее и арестом... Не писал я этого. А вот план спасения почти по моему сценарию прошел. Ну, разве что Джаз вдруг техником оказался, да еще и в команду попал. Слушай, а взрыв кто устроил? Это сопротивленцы. Пришли спасать своего товарища, а его уже и след простыл. Ну зато хоть Дизу помогли, хотя он и сам бы прекрасно справился. И что теперь? Что-что, понятия не имею, что. Если честно, то и идей никаких. Значит, теперь не скоро на корабль попадем, рассеянно предположил Роман. Мелодия скучать будет. Не будет, придумаю что-нибудь. Только все равно, какие у нас с тобой перспективы? Пусть даже стаката свое отношение ко мне изменит. А дальше что? Так и будем из своего мира в космос прыгать? На всю жизнь я уж точно не смогу рассказов понапридумывать. И так уже творческий кризис намечается. Да, грустный у нас какой-то вечер, вздохнул Роман. Ага, не веселый. Слушай, а давай отпуск устроим? Воодушевился Матфей, внезапно пришедший в голову идеей. Помнишь, планета была в Стартреке, где все только и делали, что веселились? Тропический рай. Э, забыл название. Серьезно? Роман расхохотался. Решил на райзе зависнуть? Ну ты и лентяй, а не писатель. Думаешь, есть такая планета? Название это не музыкальное. Ромка! Настроение Матфея внезапно улучшилось, к нему пришло вдохновение, и он с жаром продолжил. Ну, я-то хоть на Черном море был, а ты так вообще никуда не ездил. Вот скажи, куда бы ты хотел? Я бы. Свозил мелодию во Вьетнам. Говорят, так красиво очень. Водопады, джунгли. Ну вот, а еще куда? Я вот в Китай бы не отказался прогуляться, и стакате там точно понравится. Костюмчики их красивые такие. кунг я -ки, я а Матфей подскочил и сделал несколько бойцовых движений. ну а «Это роман с боевым воплем принял позу Богомола». Друзья немного подурачились, представляя себя шаулинскими монахами, не рассчитали силы и рухнули на ковер, продолжая смеяться. «Ром, я серьезно, давай придумаем курорт мечты, натырим в интернете фоток со всех мест, где хотели бы побывать, название подберем, какой-нибудь экзотический музыкальный инструмент. Ну, здорово ведь. Не все ж нам диверсии устраивать и вселенские проблемы решать». здорово только знаешь что давай там будет народу немного совсем терпеть не могу туристов идея товарищам понравилась и они с энтузиазмом принялись за дело тулумбас что это еще за планета такая удивилась таката да тут неподалеку точнее совсем рядом ответил матфей ну уже команде требуется отдых Роман тут же запустил презентацию. В чем в чем, а в визуальных образах он был силен. Первые же фото демонстрировали огромнейший пляж с мелким песком и лазурный океан. Вот тут в тихая отмель, а чуть дальше за выступом скалы, высокие волны, небольшой подъем, откуда можно безопасно нырять. Нежные пушистые облака, ветерок, качающий ветви всевозможных фруктовых деревьев. В глубине леса старинные каменные постройки, покрытые мхом, лианы, подвесные мостики, тонкие и не очень речки и ручьи с кристальной водой. Мелкие забавные зверушки и пестрые птицы. Не дав зрителям возможности восхищенно выдохнуть, Роман продолжил виртуальную экскурсию. Круглые соломенные домики для гостей, местные жители в яркой одежде делают гимнастику. Вот они же веселятся, танцуют, столы ломятся от манящих угощений. А завершилась презентация слайдом бесконечного ночного неба, сияющего мириадами звезд. «Стакаточка, ну пожалуйста, пожалуйста, у нас ведь все равно никаких дел нет пока», — Умоляющим тоном клянчила мелодия. «Как доктор, выражу свое мнение. Последние события могут оказать негативное воздействие на экипаж» психологическая разрядка на, как там, Тулумбасе. Можете считать это рекомендацией врача, однозначно. Минимум три дня, лучше неделю. Минор, воодушевленный описанием лиан, подвесных мостов и утесов для скалолазанья, высказался за. Дис, не меняя своей постоянной в последнее время позы, одна рука обнимает девушку, другая держит ее ладошку, посмотрел на Арию в ее горящие от восхищения глаза и тоже поддержал идею с поездкой, за что удостоился звонкого поцелуя в щеку. По той же самой причине Джаз категорично выразил свое несогласие. — Что ж, у нас не демократия, но мнение доктора я обязана учитывать, поэтому... — Едем! — изо всех сил, стараясь скрыть улыбку, объявила стаката. — Ура! Дружно отреагировала команда. Увертюра приземлилась на космодроме Тулумбаса. Огромный, просто гигантский он мог бы вместить, наверное, 10 тысяч судов. Но поражал космодром даже не своими размерами. Все посадочное поле представляло собой невероятной величины клумбу, посреди которой расположились прямоугольные площадки для кораблей. Комфорт отдыхающие чувствовали сразу же. Небольшие самодвижущиеся устройства с мягкими креслами, вместительным отсеком для багажа и открытым верхом неспешно отвозили путников к зданию космопорта, позволяя им наслаждаться прекрасным видом и чудесными ароматами цветов. Дизайнеры посадочного поля, оказывается, на Толумбасе были такие. Нашли место для фонтанов, всевозможных фигурок и даже милой Веселой рекламы. Ну а куда без этого При въезде в здание гостей приветствовали поющие девушки все с теми же неизменными цветами. Администрация порта в ослепительно красивой униформе, и водители, предлагающие на выбор три способа добраться до апартаментов: на роскошном автомобиле, на скоростном летающем скутере или верхом, на экзотическом животном. Все члены команды, даже Джаз, которому стаката приказала покинуть корабль. Выбрали третий вариант Тулумбас не разочаровал Все было так, как придумали Матфей и Роман Даже лучше, многократно лучше Несмотря на то, что солнце стояло в зените Было совсем не жарко Легкий приятный ветерок ласкал кожу А нежные облака защищали от назойливых лучей Воздух наполняли восхитительные запахи Планета утопала в цветах и фруктовых деревьях, пляжи, пение птиц, шелест прибоя и листвы. Матфей подумал, что в детстве на море было куда хуже. Такого курорта даже в самых смелых фантазиях представить бы не получилось. Планета была не раем, а раем для жителей рая. Вот так. Ну, диверсант, на этот раз результат твоих видений мне нравится. — воскликнула пораженная стаката. «Чего-то пристала? Никакие это не видения! Увидела рекламу где-то и запомнил!» «Да-да!» — недоверчиво ответила она, заметив, как странно Ария покосилась на Матфея. «Надо же! Не мне одной он кажется подозрительным!» — подумала командор. Теперь ей особенно сильно захотелось разгадать загадку таинственных знаний Матфея. Друзья потеряли счет времени, резвясь в теплых водах океана. «Ну скажи, что я здорово придумал!» «Здорово», — ответил Ромка, не уставая даже в воде делать снимки направо и налево. Жаль, только Мелодия решила составить компанию командору твоему, а не мне. «Не дуйся, мы тут на целую неделю, еще успеешь сводить ее в какое-нибудь романтичное место. Может, и у меня получится стакату на свидание пригласить, не пойму. Чего она на меня так взъелась?» «Ах!» — ответил друг, явно думая о чем-то своем. За ужином команда делилась впечатлениями. Минор с горящими глазами рассказывал, как он гулял по удивительному заброшенному городу в джунглях, лазил по отвесным скалам и наслаждался потрясающим видом с возвышенности. Девушки хвастались покупками и наперебой щебетали о немыслимых косметических процедурах. Диз и Ария катались на канатной дороге и любовались живописным водопадом. Доктор уговорил Джаза посетить выставку инопланетных достижений, оказывается, тут есть и такое развлечение. Видимо, достижения были столь впечатляющими, что техник даже пару раз улыбнулся и, пользуясь хорошим настроением стакаты, подсунул ей список жизненно необходимых технических новинок, которые она тут же одобрила. Матфей слушал веселые рассказы своих товарищей и думал, что ему крупно повезло, ведь кто еще может похвастаться такими увлекательными космическими путешествиями? А вот за завтраком все изменилось. Появилось легкое напряжение. Стаката выглядела суровее, чем обычно. Ария почти не поднимала глаз, а и без того сдержанный обычно диис вообще не произнес ни слова. Матфей места себе не находил, пытаясь понять, что произошло, а тут еще и Ромка сообщил, что сегодня оставляет друга одного, у них, видите ли, планы с мелодией. Расстроенный Матфей отправился гулять в одиночестве. Бесцельно брел, куда глаза глядят, пока не уткнулся в стену из вьющихся растений. За листвой кто-то разговаривал. Знакомый голос. Диес Хотел было уйти. Но из любопытства решил остаться и послушать. «Раз так я оставлю Увертюру, мы найдем тихую планету и поселимся там. Найду другую работу. Ты даже не переживай!» Твердым уверенным голосом говорил тактик. «Я не из-за этого переживаю. Вижу, как тебе нравится на корабле, и не хочется его покидать. Жертвуешь любимой работой только ради меня!» Извиняющимся и очень тихим голосом ответила Ария. Как ты можешь это знать? Я ведь только ради тебя тогда улетел, чтобы ты могла отца вылечить. Остаться на планете и не видеться с тобой я бы не смог. А Родители не стали бы лечение оплачивать, они всегда выполняют свои угрозы. Тис, я... я кое-чего тебе не рассказала. Голос девушки едва слышался. Когда я была еще маленькой, замечала что-то странное. Отец что-то скрывал от меня, а мне... Очень хотелось узнать, что... Однажды ему нужно было уехать на несколько дней, и наша соседка согласилась посидеть со мной. Оказалось, у нее очень необычная профессия. По едва заметным деталям, движениям, мимике, даже по дыханию она умела безошибочно определять, правду говорят или лгут. Эта женщина умела задавать вопросы так, чтобы человек был уверен, что не выдал секретов. Но по его ответам она могла узнать все. Представляешь, как меня впечатлил ее талант? Я долго уговаривала научить меня этому. И в конце концов стала ее ученицей. Двенадцать лет ежедневно я оттачивала свое умение. Так и выяснила, что отец член сопротивления. А потом познакомилась с тобой. Ты единственный человек за все эти годы, кто не соврал ни разу. Я поверила тебе и полюбила. И сейчас я вижу, как твое сердце разрывается между любовью ко мне и желанием остаться на увертюре. Тогда посмотри на меня и скажи, буду я счастлив без тебя? Нет, не будешь. Ария перешла почти на шепот. Корабль — это здорово, но кто знает, может, на другом корабле или на другой работе будет так же интересно, но без тебя... За лианами послышался шорох, похожий на жаркие объятия. Прости меня, если бы я снова не появилась в твоей жизни. Я бы так и умер в одиночестве. Все! «Это мое решение. В последний день отпуска сообщим команде. Сначала о свадьбе, а после торжества расскажем о моем уходе. Раз Стаката не желает, чтобы ты оставалась, то и мне на корабле делать нечего». У Матфея перехватило дыхание. «Стаката что?» «Да как она может?» Он бросился на поиски командора. «Ты ненормальная? Да что на тебя нашло?» Накинулся он на девушку, едва нашел ее. «Как ты могла Арию выгнать с корабля?» «Разве ты не понимаешь, что они с диизом оба уйдут? Оба уйдут!» Матфей выкрикивал слова, как удары. «Успокойся! Не ты командор корабля, а я! И решения принимаю тоже я!» Увертюра не прогулочное судно. Наши миссии становятся все опаснее, не говоря уже о том, что теперь мы еще и синдикату дорогу перешли. Ее благополучие не моя проблема, а вот Джаз это уже куда серьезней. Он техник, член экипажа, и если по рассеянности из-за отношений с дочерью упустят что-то важное, пострадаем мы все. Уйдет Дис, да, это плохо. На его место назначат другого, может менее талантливого, но я буду уверена, что он не о девушке думает, а о работе. И не сорвется посреди задания спасать бедняжечку. Пассажиры тем более такие бесполезные, нам не нужны. Они только мешают. Ну и что ты за командор такой? Не потрудилась даже с Сарией поговорить, а она, между прочим, профайлер. Да еще такое, что тебе и не снилось. Кто? Кто-кто? Крутой спец по разоблачениям. Никто на свете ее обмануть не может. Зато она из любого нужную информацию выудит. Хочешь, сама проверь? У нас вон, пленник уже который день томится, много ты из него выжила. Стаката призадумалась ненадолго, вспомнила, как Ария отреагировала на слова Матфея и воодушевилась. «Если девушка и правда обладает такими уникальными навыками, то...» «Лучше я ее на тебе проверю», — едва сдерживая сарказм, ответила командор. «Что? Не ожидал? Сам себе вырыл яму. Выясню, наконец, кто ты такой, диверсант Матфей!» «Ты!» Он начал даже задыхаться от негодования. Да я тебя, а ты... Еще девушка моей мечты. Проверяй, сколько хочешь, только я с тобой больше не разговариваю. Раздосадованный Матфей махнул рукой и побрел к берегу. Вот тебе и отпуск, райское местечко. Думал одно, получилось... Стаката не то, что не любит, за шпиона принимает. Да еще и громко расстроится. Второй раз с любимой девушкой придется расстаться разве что написать о своей героической смерти и сделать романа главным героем, тогда, по крайней мере, его приключения продолжатся. М да, совсем не весело закончились истории блогера Матфея в космосе. Жаль. А почему сразу смерти? Можно ведь, например, в черную дыру нырнуть и пропасть без вести где-нибудь на земле. Он горько усмехнулся, оценивая свой талант выкручиваться из сложных ситуаций. Его грустные размышления совершенно неожиданно прервал баритон, принимавший солнечные ванны. Вид был у него просто умора. Точь-в-точь точь аристократ начала 20 века на пляже. В белом с васильковыми полосками комбинезоне, если, конечно, можно так назвать симбиоз майки с глубоким вырезом и удлиненных шорт. Доктор юношу заметил и помахал рукой, приглашая присоединиться. Матфей нехотя направился к нему. Бритон ведь не виноват в его проблемах. Ах, голубчик, вижу, и вас не обошли стороной перипетии сегодняшнего утра. Да, дела сердечные. Могу ли я чем-то вам помочь? Матфей пожал плечами, да чем тут поможешь? Это же космос, а не фэнтези какое. Здесь не продают на каждом углу любовные эликсиры. Понимаю, понимаю. «Командор не разделяет ваших душевных порывов?» «Не удивлен, признаюсь». «Почему это не удивлены?» Слова доктора внезапно заинтересовали Матфея. «Может, он не замечает, чего может?» «Стаката уже в другого влюблена». «Ясно, как день. Вы веселый, я бы сказал, бесшабашный молодой человек. Девушкам вроде мелодии такие нравятся». «Но стакату, романтикой и весельем...» «Не впечатлишь. Песни под луной, цветы и свидания нет, мой дорогой. Такая стратегия тут не сработает». «А что? Что тогда сработает?» Матфей воодушевился, ожидая услышать ценный совет. «Видите ли, ей приходится заниматься не женским делом. Принимать решения, которые разочаровывают других, но служат им на пользу». В этом отношении работа командора мало чем отличается от работы доктора, если мне будет позволено такое сравнение. Представьте, что пациенту нужно вправить вывихнутый сустав. Это очень больно, скажу я вам. Но вреда будет больше, если ничего не делать. Хотите сказать, она понимает, что ее решения могут причинить боль, но вынуждена принимать их ради будущего блага? — Совершенно верно, молодой человек. С подобным и мужчины не всегда справляются. О чудесной половине человечества куда сложнее. Ей нужен тот, кто мог бы понимать ее, поддерживать, защищать, давать мудрые советы. — Не юноша, а мужчина, на которого она могла бы опереться. Вы меня понимаете? — Этот отпуск вы замечательно придумали. Командорам тоже нужно веселиться и отдыхать, но если хотите, чтобы она подарила вам свое сердце, нужно повзрослеть. Докажите, что вам можно доверять, что не боитесь брать на себя ответственность и умеете принимать последствия своих решений. Это непросто, но оно того стоит. Доктор, спасибо вам! Спасибо огромное! Не за что, голубчик. Ну, желаю удачи. Матфей брел по песку, погрузившись в свои мысли. А ведь доктор-то прав. Давно уже пора повзрослеть. Вот разве серьезно он относится ко всему, что на Увертюре происходит? Напишу новый рассказ, если что, перепишу. Разве это ответственно? Для членов команды это настоящая жизнь, настоящие опасности. Никакого веселья. астаката всегда одинока, ей даже пообедать не с кем. А теперь после ухода Диза. Внезапно Матфей на кого-то натолкнулся. «Простите, задумался». «Ничего страшного», — ответил знакомый голос, и его окутал нежный аромат ромашки. «Стаката». Девушка пронзительно смотрела ему в глаза. «Послушай, извини меня, наговорил глупостей. Ты права, абсолютно права. Я все понимаю, управлять кораблем сложно, и ответственность огромная. Просто не подумал о твоих чувствах. На самом деле я думал только о себе». А ничего не рассказывал, потому что не знал, как это объяснить. Да, честно говоря, я и сам не очень понимаю. Он взглянул в лицо Стакате. Она по-прежнему молчала, сосредоточенно глядя на него. Пройдемся. Я все тебе расскажу, правда. Думаю, после этого ты меня выгонишь, как еще одного бесполезного пассажира. Матфей говорил и говорил и про свой блог, и про журнал сделаем явным, про Романа и доктора Иннокентия Семеновича, про Маринку, большую любовь своего друга, и про девушку своей мечты, как он описал именно ее, стакату. Рассказал, и появилось такое нереальное ощущение легкости, словно кто-то вдруг отключил гравитацию, и он, точнее даже не он, а они оба, воспарили в небеса. Я и сам не понимаю до сих пор, как и почему оказываюсь тут, каким образом возвращаюсь и почему рассказы то исполняются, то нет. Давай, зови Арию, я при ней повторю все еще раз. Не сомневайся, она подтвердит, все это правда. Не стоит, знаю, что правда. Я уже и сама все узнала, еще до твоей исповеди. Неожиданно ответила девушка. Узнала? От кого? Ромка? Ладно, стаката вздохнула. Откровение за откровение. После твоего ухода ко мне подошла странная пара. «Господин и госпожа Фанфар!» «Родители Дииза? Они-то здесь откуда?» Матфей замолчал, позволяя девушке продолжить. «Они...» — стаката помолчала, подбирая правильные слова. «Дииз совершенно на них не похож. Таких высокомерных людей я в жизни не встречала. Потребовали 30 минут наедине с нашим пленником и, кроме того, доставку посылки в систему «Шлягер». Я им отказал и мотивируя тем, что у вертюра незаконной деятельностью не занимается, пленных и контрабанду не перевозят. На это они поставили мне на вид диверсию и помощь в побеге преступников на тонике, драку и спасательную операцию на тенере. Еще и связь с сопротивлением. Ума не приложу, откуда они все это узнали. Что? Матфей не мог поверить услышанному. У нас что, шпион на борту? «Я тоже так подумала, и даже не сомневалась, что шпион это ты», — Матфей возмущенно хмыкнул. На мой молчаливый вопрос гордая леди ответила, что они знают о корабле и команде больше, чем я думаю, и о каждом из нас столько, что мне и не снилось. Они предложили сделку. Ответ на один из моих вопросов — в обмен на выполнение их просьбы. «Я согласилась и попросила рассказать о тебе». Поначалу не поверила, да и как поверишь в такое? Но эти двое знали такие подробности, что мне, признаюсь, стало страшно. У Вертюра пешка в какой-то крупной игре. И я не могу даже представить, в какой. Эх, надо было мне раньше тебе все рассказать, тогда бы не пропал впустую твой вопрос. И что теперь будешь делать? Воспользуюсь твоим советом, привлеку Арию. Пусть она узнает хоть что-то. Зачем-то же им понадобился наш пленник. Только вот как устроить встречу? Нужно спрятать девушку от читы фанфар, но при этом ей самой должно быть все хорошо видно и слышно. О, вот это точно не проблема. Идем, найдем джаза, у нас еще много работы. Одно мне только непонятно. Про Тонику и Тенор они еще могли узнать. Компьютер взломать, например, с их-то деньгами, думаю, это несложно. Но вот про меня, как узнали? Не знаю, все это становится все более и более запутанным. «Думала, что когда разгадаю твою загадку, многое прояснится, но новых вопросов стало больше, а ответов...» Работа двигалась быстро. Матфей Деловита руководил процессом сборки идеальной камеры для допросов, которую сам же и придумал. Ну, точнее не он, а режиссера какого-то сериала, но сути это не меняло. По проекту планировалось стены сделать из стекла, но стекла необычного, изнутри оно выглядело как традиционные серые корабельные переборки, а снаружи было абсолютно прозрачным. Но как сделать так, чтобы посетители прозрачных стен не заметили? В кино-то все просто, нажимаешь пульт, раз, и ничего не видно. Нажимаешь снова и смотри сколько хочешь, все как на ладони, удобно. Но у команды увертюрой такой технологии не имелось, а изобретать что-то похожее не позволяло время. И тут у джаза родилась гениальная идея. Фальшивые раздвижные двери, как в японских домах, только с секретом. Двойные. Когда все, кто должен, войдут внутрь, непрозрачные двери раздвигаются, а стеклянные остаются закрытыми. Гости ничего не заметят и не догадаются, что за ними следят. Джаз, разумеется, в Японии не был. Технология дверей отличалась от традиционной, но главное, что идея всем понравилась. Сначала работали втроем. Матфей, Джаз и Стаката. Командор не хотела лишать отдыха остальных членов экипажа. Но ну Минор узнал о Дизе, которому рассказал Баритон, услышавший в свою очередь от романа, которому по большому секрету рассказал друг Диверсант. Так уже через час вся команда вернулась на увертюру и самоотверженно трудилась над созданием чуда комнаты. Утром читав Анфар явилась на корабль строго вовремя, как договаривались. Командора опоздала секунд на пять и удостоилась такого пренебрежительного взгляда, словно она вышла к ним в лохмотьях бомжа. Стоило заносчивой парочке вступить на борт, как душевное состояние у всей команды сникло. И как только эти гости умудрились, не произнеся ни слова, испортить настроение всем. Стаката молчала, поджав губы. Выполнять просьбу этих людей ей очень не хотелось, но уговор есть уговор. Пленник уже сидел в прозрачной комнате и ожидал допроса, прикованный по рукам и ногам. Родители Дьюизова завошли и уселись с таким видом, словно восседали не меньше, чем на троне. Шоу за стеклом началось, но пошло не по плану. Вместо разговоров, обмена записками, жестами или чем-то еще, все трое сидели не шевелясь и не издавали ни звука. Если бы не размеренное дыхание, то можно было бы подумать, что их троих сфотографировали, вырезали, наклеили на картон и заменили этими копиями живых людей. Ария ходила вокруг куба, словно голодная пантера вокруг клетки с обедом, вглядывалась в лица, пытаясь заметить хоть какой-то знак, легкое движение, мигание глаз, капельку пота, хоть что-то. Остальные не отрывались от мониторов, на которые транслировалось происходящее в комнате. Идея Диза. На всякий случай. Так сказал тактик. Он никогда не упускал возможности подстраховаться. Ровно через 30 минут, секунду в секунду. Хронометр у них в мозгах встроен, что ли. Фанфары синхронно кивнули, поднялись и вышли с выражением превосходства на лице. Они явно получили то, зачем приходили. Только непонятно, как им это удалось. Мужчина брезгливо взглянул на стакату и сквозь зубы произнес. Посылку доставят в течение часа, инструкции принесет с собой курьер. Так уж и быть, не будем нарушать ваши планы и прерывать отпуск, но груз должен быть доставлен точно в срок. Они развернулись и с царственным видом покинули овертюру. И что это такое было? — возмутился Матфей. Зачем они там сидели вообще? Ничего не понимаю. Аре! Может быть, они телепатически разговаривали? Нет, Матфей, понимаете, даже если человек просто сидит и любуется закатом, все равно в его голове какие-то мысли появляются, и они, хоть и совсем неуловимо, отражаются на лице, а здесь вообще ничего, совершенно. Такое ощущение, что тела оставались в комнате, а их сознание перенеслось куда-то в совершенно другое место. Знаешь что, Ария, давай на «ты», согласна? Хорошо, Матфей, конечно. Девушка смущенно улыбнулась. «Слушайте, ребята, а если они и правда свое сознание куда-то перенесли и там сидели, анекдоты друг другу рассказывали, а мы знать ничего не знаем? Эх, такой план хороший нам сорвали! И что ж теперь делать?» «Давайте допросим пленника, сейчас он явно в нашей реальности», — предложила Ария, внимательно посмотрела на мужчину в кубе, вдруг вскрикнула. «Быстрее, быстрее, что-то с ним происходит!» Вся команда столпилась в тесной прозрачной комнате, уставившись на испуганного человека. «Вы, вы кто такие? На бандитов не похоже, на охрану тоже. Я что, арестован? А за что? Слушайте, я ни в чем не замешан. Работаю на рыбной ферме. Даже не украл ничего, ума не приложу. Чем я вам насолил?» Слова лились из некогда молчаливого пленника, как потоки вод из горного ручья. Он, похоже, искренне недоумевал, что стало причиной его задержания. Скажите, пожалуйста, сколько вам лет? Неожиданно спросила Ария. 21, ответил мужчина, выглядящий лет на сорок. Члены команды переглянулись. Деес, насколько сильно ты его приложил? шепотом спросила Стаката. Ну уж, не так сильно, чтобы у него полжизни стерлось, прошипел в ответ тактик. Ясно. Доктор. Смотрите нашего гостя. Дииз Джаз. Вы его приволокли. Вам за ним и следить. После осмотра доктора заприте его». Остальные члены команды покинули тесный куб и, не сговариваясь, направились в кают-компанию. «Так что ж получается?» – спросила разочарованная мелодия. «Он забыл все, что раньше помнил? Может, это из-за родителей Дииза? Они с ним что-то сделали?» «Ария, что скажешь?» – кивнула стаката. «Не врет, это совершенно точно». Уверен, что ему 21 год и что работает на ферме. Он говорит абсолютно искренне. Еще в нем нет агрессии, и эмоции сильно отличаются от тех, что были в начале. Значит, они все же как-то повлияли на него. Знать бы как. Стаката задумалась. Не нравятся мне эти фанфары. И не нравится, что мы в их дела оказались замешаны. На коммуникатор командора пришло сообщение о прибытии курьера. «Мы примем посылку, да, Ромк?» — подскочил Матфей. «Возьмите с собой Арию, вдруг удастся хоть что-то еще выяснить». «Ага, мы постараемся его разболтать». «Ромочка, только будьте осторожны!» — крикнула вслед мелодии и получила в ответ благодарную улыбку. Курьером оказался худощавый юноша с большими печальными глазами. Он нервно моргал, реагируя на шквал вопросов. Матфей и Роман действовали на обум. Сначала уговорили парня зайти на корабль, видите ли, у нас такие внутренние правила. Потом принялись выяснять, знает ли он, что в коробке, куда ее везут, как давно на фанфар работает, стирали они ему уже память или нет. И еще задали штук сто вопросов, прежде чем Ария тихонько кашлянула. «Ладно, свободен. Иди куда там тебе надо. Привет синдикату!» Матфей махнул рукой поднял и слегка потряс коробку. Тут парень как-то странно дернулся и выскочил на свободу так быстро, словно за ним стая волков гналась. «Эй, ты осторожней!» — подстерек громко. «Вдруг там бомба?» «Нет там бомбы», — успокоила Ария. «Он вас испугался». «Да? Значит, мы с задачей справились?» «Наверное», — улыбнулась девушка. Посылка оказалась легкой и наглухо запечатанной. Ничего в ней не болталось и не гремело. Пакет с инструкциями предписывал доставить груз в систему Шлягер на планетоид яй бахар Стоило Матфею услышать название, как он хлопнул себя полбу рассеянно посмотрел на Романа и глубоко задумался. Погруженный в свои мысли, он не слышал, как командор приказала всем веселиться в оставшиеся дни отпуска. Пропустил мимо ушей и объявление о новом члене экипажа. Профайлери Арии, которая поделилась своими выводами в отношении курьера. И только с третьего раза услышал, что его настойчиво зовут по имени. «Матфей, что?» – требовательно спросила стаката. Он только покачал головой. «Мы договорились, больше никаких секретов. Первый, мне кажется, и так дорого нам обошелся». «Ну, как тебе сказать?» – начал он. «Как есть, давай, не тяни». Только сейчас он заметил, что в кают-компании остались только трое, он, стаката и ромка. Ладно, блуждал я как-то в интернете в поисках вдохновения. Попалась любопытная заметка. Парень один изобрел ну очень диковинный музыкальный инструмент. Ей-бахар. Звуки издает просто нереальные, космические. Такие, что заслушаешься, и сам без всякого корабля среди звезд путешествовать начнешь. «А, стойте, у меня ж с собой...» Матфей достал из кармана сотовый, нашел нужный файл и включил музыку. <говорит> «Ого!» <говорит> — вскликнул восхищенный Роман, когда удивительные звуки смолкли. «В жизни не подумал бы, что это один инструмент, как минимум, струнно-духовой ансамбль. Или, скорее, электронная музыка. Обалдеть, где ты такой откопал?» Согласна, музыка крайне необычная, загадочная и таинственная». «Рад, что вам понравилось!» — с торжествующей улыбкой ответил он. «Я ж постоянно ищу для рассказов разные музыкальные инструменты. Вот и наткнулся!» «А я вот давно хотел тебя спросить, почему ты решил всем давать такие странные имена и названия?» Роман и стаката с любопытством уставились на Матфея. «Да тут ведь нет ничего необычного!» Когда мне предложение с этими рассказами поступило, я погуглил, каково это быть писателем. Одно дело посты для блога, а совсем другое — двенадцать рассказов. Так вот, мне попалась статейка одна, что, оказывается, очень сложно имена и названия подбирать. Даже придумали онлайн-генераторы, чтобы облегчить тяжкий выбор. Тогда мне и пришла в голову эта идея. Скачал список музыкальных терминов, выбирай оттуда, сколько захочется. Это же как тогда получается? У членов команды на самом деле имена другие? Или ты угадал? Или просто совпадение? Удивился Роман. Насколько я помню, я всегда стакатой была. Не уверена за остальных. Ну, а планеты, не унимался друг. Так ведь не бывает. Что ты хочешь от меня услышать? Я не знаю. Мы вообще так и не поняли, как здесь оказываемся, как сюда возвращаемся, и кто нам за подрубную деятельность деньги на карту переводит. Девушка удивленно взглянула на ребят. Деньги? Вам платят деньги вашего мира? Да. Почему-то стушевался Матфей. «Любопытно», — о чем-то задумалась командор. «Слушай, а давай, когда вернемся, разыщем нанимателя? Это ведь, наверное, несложно. Оплата же на карту падает. Отследить можно. Найдем, приплем к стенке и выспросим все. Сколько можно нас в неведении держать?» Жалярию взять с собой не можем», — огорчился Ромко. «Раз уж она спец такой хороший, было бы здорово. А то вдруг тот тип, которого мы найдем, наврет нам с три короба». «Почему не возьмем?» – неуверенно пробормотал Матфей, уже обдумывая идею нового рассказа. «Может, и возьмем. Надо попробовать». «Так, герои из другой реальности!» – прервала их творческие размышления стаката. «Приказ для всех один. Отпуск должен запомниться!» «Да? Один для всех, говоришь?» – с коварной улыбкой спросил Матфей. Тебя же это тоже касается, так? Что скажешь, если на прогулку приглашу? Есть тут вот такое место, тебе точно понравится, уходить не захочешь. Командорам ведь тоже нужно отдыхать, или я не прав? Ладно, вздохнула девушка, только не мечтай, это прогулка, а не свидание. Даже в мыслях не было, ответил он с самым серьезным выражением лица, на которое только способен.